Глава 19. Неблагодарная профессия лекаря. Харит осторожно уложил девушку на соломенный тюфяк, все еще покрытый плащом Харена, и замер, не зная, что делать дальше. Молодой мужчина растерянно осмотрелся, зло зыркнул на пошло шутящих заключенных и робко присел рядом с девушкой. Та продолжала спать. Губы ее во сне шевелились, что-то беззвучно произнося, и дышала она тяжело и с хрипами, порой прерывающимся прерывающимися сухим кашлем. Хариду остро захотелось, чтобы личный лекарь Харена наконец-то пришел. Явился тот только через четверть часа, с кипой шерстяных одеял и в сопровождении опасливо посматривающего на него стражника, который нес дымящееся ведро. «Ты представляешь?» С негодованием начал Шидай, сваливая одеяло на пол. «Тюремный лекарь ушел в запой еще неделю назад, а они хвостом не шевелят». Судя по нервному вздрагиванию стражника, уже шевелили и не только хвостами. У них тут едва опасная преступница не умерла еще до проведения опознания, ярился лекарь. Ранхашу явно стоит немного побеседовать с данной тем тюрьмы. В другое бы время Харит удивился, что шедай так просто называет Харена по имени, но сейчас у его бока хрипло дышала больная девчонка Хаги, и он страстно мечтал, чтобы лекарь с этим что-то сделал. «Ставь сюда!» — распорядился Шидай, и стражник покорно поставил ведро с горячей водой на указанное место и поспешил тихонечко смыться. А Шедай сноровисто перевернул девушку на спину и начал быстро-быстро расстегивать платье на ее груди. Маяри сонно хлопнула глазами и с непониманием уставилась на него. «Осмотр, дорогая!» — добродушно улыбнулся ей оборотень. «Проверим твои легкие!» Маяри уставилась мутным взором на его пальцы. уже расправившаяся с пуговицами и хватившаяся за завязки на ее нижней рубахе, и неожиданно ударила лекаря раскрытой ладонью по лицу. Тот успел отстраниться, но ее ногти все равно полоснули его по щеке. «Не тронь!» — Разъяренно прошипела девушка. «Ну-ну, моя дорогая, это всего лишь осмотр. Я лекарь». Шедая нисколько не обескуражил такой прохладный прием. «Иди сюда. Помнится, я тебе нравился». Маяре Маяри все плыло перед глазами, и она дрожащими руками пыталась застегнуть пуговицы. Пуговицы не желали входить в петли. Выворачивались из трясущихся пальцев, а этот лекарь еще и мешал. «Не буянь», — ласково уговаривал он ее, пытаясь оторвать ее руки от ворота и, наконец, начать осмотр. Харит растерянно отирался рядом, не зная, помочь или лекарь сам справиться. В этот момент взбешённая Майяри извернулась и цапнула Шедая зубами за ладонь. Тот досадливо зашипел и поднес укушенную руку ближе к глазам, рассматривая синеватые лунки. Девушка же, по-звериному сверкая глазами, отползла в дальний угол койки. «Ах, второй раз уже», — с досадой протянул шидай. «Сильно?» — обеспокойно спросил Харид. «Да я привычный», — усмехнулся лекарь. Больные оборотни часто пускают в ход зубы и когти. Давай-ка, подержи ее. Это оказалось не так просто. Маяри отбивалась с отчаянием оборотня, загнанного в смертельную ловушку. Хариду досталось ногой в живот, а сапоги на девушке были тяжелые, с очень жесткой подошвой. Шедай был более опытным в укрощении строптивых пациентов. Вернулся и от кулака, и от пинка, и от еще одного укуса. Харит наконец схватил девушку за плечи, не позволяя ей отползти, или увернуться от цепких и любознательных рук лекаря. Шедай вклинился между ног девушки подборные подбадривания заключенных, но до груди добраться не смог. Маяри крест-накрест обхватила себя руками с такой силой, что лекарь плюнул на попытки полного исследования и решил ограничиться более простым осмотром. Только попробуйте что-то со мной сделать! сдавленно прохрипела девушка в тот момент, когда Шедай ощупывал ее горло. «Вас после этого все сгниет и отвалится!» «Эй, мы тебя не насиловать собираемся», — оскорбился Харит. Девушка быстро сориентировалась на звук голоса и боднула его затылком в челюсть. Парень сдавленно застонал, но не выпустил ее. Шедай воспользовался возможностью и, зафиксировав голову девушки в откинутом положении, заставил раскрыть рот. «У-у-у!» печально протянул он в свете светляка, рассматривая покрасневшее и опухшее горло. Майяри щелкнула зубами, едва не прихватив его за палец. Шедай же нашел лазейку между скрещенными руками и ткнул ее в грудь. С пальца сорвался всполох, и девушка на мгновение задохнулась от жара, охватившего легкие. Жар быстро прошел, а из груди вылетел голубой шарик. Шедай ловко его поймал и задумчиво помял в руках. «Однозначно легкие воспалились», — с сожалением протянул он, развеивая шарик. «Отпускай!» Харит с радостью выполнил команду и быстро отскочил от разъярённой девушки подальше. Но та обессилела после схватки и тяжелая дыша привалилась к стенке. «А чё остановились-то? Она уже готовенькая. Самое то продолжить!» По тюремному коридору разнесся гогот. Я сейчас лекарским осмотром по камерам пойду. Шедай с ласковой улыбкой смотрел Шутников. Наверняка найду и переломы, и выбитые зубы. Смех немного стих, зато оживились женщины в камере напротив. Пойдем к нам, красавчик! заворковали они, прижимаясь грудями к решетке. Все, что хочешь, покажем. «Я бы с большой-большой радостью», — галантно отозвался Шедай, с веселым интересом осматривая то, что уже было доступно взгляду. «Но сейчас я при исполнении. Если останется время, я с радостью посмотрю на ваши болезни». Барышни заливисто рассмеялись и заверили, что будут очень и очень ждать. «Бери пример», — посоветовал Шидай, сжавшийся в уголке маяре А то, как лошадь дикая, вреда только поменьше. Лекарь почему-то потёр грудь. «Так, Харит, я за лекарством. Тебе же нужно будет завернуть ее в одеяло. Хорошо было бы еще помыть ей руки, шею и лицо». Оборотень с шалостью посмотрел на дымящееся ведро. «Но боюсь, что после этого сидеть она будет в мокром платье. Я постараюсь вернуться быстро». Харит было открыл рот, чтобы возмутиться, но лекарь уже был в коридоре. Посмотрев сперва на гору одеял, а потом на подобравшуюся девушку, Хаги сплюнула досадой и решительно сгреб одеяло. Одну девчонку он как-нибудь завяжет. Борьба была короткой и слабой. Силы окончательно покинули Маяри, и ей еще сильнее подурнело. Харит даже не пытаясь сдержать злорадную улыбку, Быстро соорудил из нее кокон и уложил на тюфяк. «Да что они с ней делают?» — недоумевали заключенные. «Это игры такие, со связыванием», — проявил догадливость кто-то. «Сейчас она развернется и будет совсем голая». Терпением Харит никогда не мог похвастаться. Он всегда быстро выходил из себя и потом долго кипел. Вот и сейчас он вспыхнул и целеустремленно направился прочь из камеры. «О, никак на разборке идет! возрадовался драки кто-то. Но молодой мужчина только шагнул за порог и остановился. Стены камеры больше его не сковывали, и во всех ближайших темницах, кроме той, где сидели женщины, мелькнули вспышки и раздались испуганные крики. Запахло палёным волосом. Шутки и гогот мгновенно стихли, и наступила звенящая тишина. Харит еще раз обвел узников прищуренным взором и вернулся к девушке. Та встретила его неожиданно осознанным взглядом. Она лежала на боку и смотрела на него с неприязнью и яростью. — Чего тебе надо? — прямо спросила она. — Что? — опишел Хаги. — Что ты ошиваешься здесь? Уходи, и без тебя никуда не денусь. — Сумасшедшая! — тяжелый вздох сорвался с губ мужчины. Во-во. поддакнул кто-то. Но Майяри лишь сильнее прищурила глаза. Она прекрасно знала представителей своего народа. Гордые и высокомерные, они не будут просто так сидеть с больной заключенной, даже если это приказал старейшина. Но он бы не приказал. Много чести для такой оборванки, как она. Этот же Хаги до сих пор здесь. Значит, ему что-то нужно. Она попробовала сесть, но ослабевшее тело лишь слабо подергалось в опутывающих его одеялах и блаженно расслабилось. «Ты точно дура!» — устало протянул Харит и, подойдя к лежанке, подвинул девушку и присел рядом. «Успокойся и просто лежи. Хватит самоубийством заниматься. Сейчас господин Шедай принесет лекарство и подлечит тебя. А потом мы уж будем разбираться, что там с тобой приключилось». Не можешь привыкать ко мне, я теперь рядом с тобой надолго. И за каким темным ты хватанула этот камень? Худшие ожидания Майяри оправдались. Ему что-то нужно. Говори сразу, чего тебе от меня надо, — потребовала она. Не нужно морочить мне голову и утверждать, что следуешь приказу. Я знаю, что из себя представляют Хаги. Харит посмотрел на нее с искренним недоумением, совершенно не понимая, что от него требуют. Он бы заподозрил, что девушка опять бредит, но взгляд у нее был очень осознанным. «Раз знаешь, ты чего спрашиваешь? Как более взрослый, я обязан позаботиться о такой дуре, как ты, умудрившейся ступить на кривую дорожку». «Не ври!» — змеей прошипела Майари. «Вы заботитесь только о Хаги. Я же уже темная. Таких, как я, полагается вышвыривать и забывать об их существовании». Но ты все еще отираешься здесь. Что тебе нужно? Харит окончательно растерялся. Почему он не должен натираться здесь? Даже если не его долг Хаги, то все еще есть приказ Харена. Он не видел логики в обвинениях. Маяри зажмурилась от очередного приступа дурноты и почувствовала, как в голове опять взвихрилась муть. Ты бредишь. Все же решил Харит и мысленно взмолился, чтобы господин Шидай вернулся поскорее. девушка отозвалась сдавленным стоном и мужчина посмотрел на нее вот теперь ее взгляд утерял осмысленность и затянулся пеленой неосознанности у харрида нехорошо засосало под ложечкой такое у него возникало всегда когда он чувствовал что что то недопонял но ее слова были откровенным бредом хаги не выбрасывают таких как она они сами потом могут уйти но их никто не вышвыривает харрид замер припомнив, что это не совсем так. Не все общины Хаги одинаковы. Холодок прошел по его спине, и он с опасением и надеждой на лучшее спросил. «Ты же не сумеречница?» Девушка была не в том состоянии, чтобы понять смысл вопроса, но знакомое слово заставило ее дернуться. Глаза ее испуганно распахнулись и уставились на Харида. Знаки на стенах темницы угрожающе замигали. Боги! Тихо простонал Харид, осознавая, что угадал, и зарылся пальцами в волосы. «О, боги!» Несколько долгих секунд он просто пялился в пол широко распахнутыми глазами, а затем резко склонился к лицу испуганной девушки и горячо зашептал. «Я ничего не спрашивал и ни о чем не догадываюсь, ясно? Я не буду писать о тебе в общину. Боги, девочка, да как же ты тут оказалась, и что с тобой произошло? Он с жалостью погладил ее по волосам. «Ого, что тут происходит?» Харид дернулся и уставился на входящего шидая. В руках у того дымилась паром кружка. «Я опять плохо. Жалко так», — неловко соврал парень. «Ничего, сейчас немного полегчает», — пообещал лекарь. «Сажай ее». Харид аккуратно приподнял слабо сопротивляющуюся девушку и прислонил ее к стене. «Смотри, какую вкусняшку я тебе принёс!» Шедай с гордостью подсунул под нос Маяре кружку. Лекарство, одуряюще остро пахло травами, легко перебивая запах царившей в темнице нечистоты. Пахло приятно, но Майяре неприязненно поморщилась и отвернулась. «Не буду». «Но надо», — ласково пропел Шидай. «Твоим легким плохо. Помоги им». «Я не буду это пить», — прорычала девушка, и попыталась выбить кружку из руки лекаря. Тот с легкостью уклонился. «Слышишь?» — вдруг спросил он. Маэрина стороженно прислушалась. «Твои легкие говорят с нами», — зловеще прошептал Шедай. «Они умоляют о помощи!» Девушка рассерженно зашипела и натянула одеяло по самые глаза. «Она не в себе», — словно оправдываясь, пробормотал Харит. «Может, вы оставите лекарство, а я подожду, пока она придет в себя?» Шедай только отмахнулся от него. «Ну, дурманить ее в таком состоянии бесполезно», — с сожалением протянул он. «Нечего просто дурманить. Так, я сейчас приду». Поставив кружку на пол подальше от лежанки, лекарь опять покинул камеру, а Харит умоляюще посмотрел на девушку. «Ну приди ты в себя! Выпить лекарство нужно, ты серьезно больна!» Почти четверть часа он увещевал и соблазнял Маяре неземным вкусом зелья. Та не соблазнялась и вообще не воспринимала его всерьез, подремывая, уткнувшись носом в одеяло. Но когда в коридоре опять послышались шаги, она тут же встрепенулась и, прищурившись, уставилась на вход. В камеру вошел улыбающийся шидай. Вот она! обвиняюще бросил он и посторонился. Через порог переступил Харен. Майяри замерла, уставившись в его холодные желтые глаза. По телу пробежал приятный холодок, и девушка почувствовала мимолетное облегчение. «Она отказывается пить лекарства», — наябедничал Шедай и заныл, как капризничающий ребенок. «Господин, сделайте что-нибудь!» Ранхаша смотрел девушку. Выглядела та просто отвратительно. Казалось, от встречи с ушедшими в другой мир предками Ее отделяло всего лишь пара шагов. Подойдя к ложу, Харрен присел на корточки и взял в руки кружку. «Пей», — велел он, протягивая питьё девушке. «Не буду», — сквозь зубы процедила та, плотнее заворачиваясь в одеяло. Лицо Харрена даже не дрогнуло. Он продолжал смотреть в глаза девушки, словно подавляя ее, Но та смотрела в ответ с не меньшим упрямством. «Не буду», — решительно повторила она, — внутренне обмирает восторга. Этот холодный взгляд приносил облегчение ее измученному жаром телу. Ранхаш поднес кружку к губам и неспешно отпил из нее, после чего опять протянул питье Маяри. «Пей», — велел он. Маяри дрогнула и занервничала. Она опять завернулась в одеяло, потом развернулась и нервно подалась вперед. Ранхаш продолжал давить на нее взглядом. и вот губы девушки плаксиво обиженной скривились и она протянула руки ему навстречу ранхаш не стал надеяться на ее благоразумие и кружку не отпустил холодные пальцы легли поверх его ладони и он сам поднес лекарство к губам девушки та приникла к краю и жадно отхлебнула почти две минуты она захлебываясь кашляя и всхлипывая пыталась справиться с содержимым а когда кружка опустела, Заворочилась в одеялах. Повернувшись к мужчинам спиной, Маяре уткнулась лбом в холодную стену и тут же уснула. Как медвежонок! умилился Шедай, разворачивая ее к себе лицом. Я начинаю понимать ее преподавателей признался он. Мне будет очень жаль, если она окажется виновной. Харен, видимо, его умиление не разделял: Отойди! сухо велел он, едва лекарь посторонился. подался к девушке и осторожно высвободил из одеял ее руки. Когда он вытащил из левого кармана плаща длинный, от запястья до локтя браслет, Харит нервно вскинулся. «Что это?» — резко спросил он. «Вы не можете этого сделать?» «Могу», — холодно ответил Ранхаш, задирая рука в девушке. «Если она окажется невиновной, то это будет временной мерой». пока не исчезнет риск того, что она поддастся своим темным желаниям. «Если она окажется невиновна, то вы сразу же снимете с нее эти браслеты», категорично заявил Харид. «Я сам прослежу за ней». «Нет». Браслет щелчком закрылся, опоясав руку девушки, сверкающей золотой сетью, блеск которой лишь немного затемняли множество выгравированных на поверхности знаков. и Харен достал из правого кармана еще один браслет. «Если она окажется невиновной, то все произошедшее будет на моей совести. Значит, и мне нести ответственность. В этом случае я возьму ее под свою опеку». Второй браслет захлопнулся, и Харид вздрогнул с отвращением, рассматривая украшение. Внутри поднялась волна протеста. Как Хаги, он был категорично против таких мер. но лучше выхода предложить не мог. «Вот и замечательно!» Шедай бестрепетно оттеснил господина в сторону и поднял девушку на руки. «Значит, держать ее в таком холоде смысла больше нет. Харри, бери одеяло и за мной!» Молодой мужчина немного замешкался, с сомнением смотря на Харена, но потом все же сгреб одеяло и бросился догонять лекаря. Едва их шаги стихли, в тюремном коридоре возникла пугающая тишина. Заключенные вели себя тише мышей. Даже женщины не пытались завлечь Харена соблазняющими взглядами, и чинно сидели на полу, опустив глаза. Слава Ранхаша Вотова шла далеко впереди него. Уже покидая подземелье, ранхаш столкнулся с Данетием Требаном. Ну как она? мрачно поинтересовался Доннетий. Хорошо, не стал вдаваться в подробности Харен. «Шедая не таких на ноги ставил. Что со свидетелем?» Запер его в одну из комнат для содержания благородных преступников. Трибан поморщился. Он считал, что среди преступников благородных быть не может даже по происхождению, и представил охрану из наших. Харен одобрительно кивнул и распорядился. «Мне нужно, чтобы прямо сейчас отправили кого-нибудь в его родную деревню. Пусть привезут того, кто хорошо знает Адаша». «В его деревню?» Чуть удивленно протянул трибан, но почти тут же его ноздри, понимающе шевельнулись. «Отправлю Варлая на драконе. Еще что-то?» «Да». Харен пристально посмотрел на него. «Я надеюсь, что информация о происхождении девушки не уйдет за стены допросной».